Глава шестая. Велена. Мы неспешно перекусили на веранде. Вернее, я перекусила, асколь только отсидел крепкий чёрный чай. Я снова отметила, что стиль нашего общения не изменился. Появились новые полутона. Насколько ни приказывала и временами я забывалась, и распоряжалась как дома. Привыкла с сыновьями и дочкой. Да и знаменский слушал меня как старшую, не возражал и не спорил. Теперь я понимала почему. Его родители давно почили. Вероятно, Виктор воспринимал меня как старшего родственника. Я даже немного пожурила себя. Ну надо же, столько лет общалась с парнем и ничего не выяснила про его семью. А Эндер познакомился с Виктором буквально пару дней назад и уже знает куда больше моего. А ведь он демон. К слову, я все чаще об этом забывала. Начинала вести себя со Скольдом не как с демоном, а как с обычным мужчиной. Серьезным, по-своему привлекательным, хорошо знакомым. Немного странным, но от этого лишь еще более интересным. «Почему ты обратил на меня внимание?» В зале Сальвини вопрос родился сам собой. Аскольд отставил чашку и откинулся на спинку кресла, изучая моё лицо. Хочешь честно? Конечно. И откровенно. Разумеется. Эндер прищурился, а я наprisглась. Что же такое он собирается мне поведать? После стольких-то оговорок, Либо я веду себя очень непредсказуемо, непонятно для демона, либо объяснение настолько шокирующее, что я и сама не могу представить. Хотелось бы первое. Но и второе я не исключала. Давай так. Он снова подался вперёд, сложил руки на столе и сцепил пальцы в замок. Я тебе скажу, прямо и без утайки. А ты не сделаешь никакого вывода, пока я не поясню, что сейчас обо всём этом думаю. Договорились? Хорошо. Я глотнула чаю и выжидающе посмотрела на Эндэра. Я захотел тебя сильнее, чем любую другую женщину. Так сильно, что отказаться просто не мог. Даже если бы пришлось убить всех в заведении. Фух. Я прямо выдохнула. Нет, всё не так страшно. К подобным откровениям оскольда я уже успела привыкнуть. Он усмехнулся. Даже не скажешь, что все демоны похотливые животные. Не все и не животные. Честно призналась я. Выпила чаю, потому что под пронзительным взглядом Андэра в горле резко пересохло и закончила. То есть Я сделала свои выводы. Какие? поторопил Оскольд, гипнотизируя. Как у него это водилось? Вы все забоченные, Эндер усмехнулся. У нас были мощная либидо. Да, но животным делает не либидо, а ли гормоны, а способность сдерживать собственные инстинкты. Так вот, те, кто издевался над Наташей, животные мрази и скоты. «Согласен». «А ты нет. Я в этом убедилась». «Ммм, значит, не все демоны одинаковые». «Да, но ты хотел сказать, как относишься ко всему этому сейчас». «Кстати, к чему именно? К тому, что случилось с Альвинией, или...» «Я осеклась». «К нашему договору», — предположил Аскольд. Я только кивнула. «Я...» «Интересно, что он теперь скажет?» «Думал ли отпустить меня после того, как мы с дочкой спасли Аскольда и Готрика?» «Ведь, получается, мы квиты. Тамара и Марго взамен на этих двоих». В эту минуту я вдруг задалась вопросом. «А что сделаю, если Аскольд отпустит?» «Хочу ли вернуться к прежней жизни, забыв обо всем, что случилось в Гое?» «И вдруг пришло озарение». Я не в силах ответить на вопрос однозначно. Не могу. Казалось, вместе со скольдом из моей жизни уйдёт нечто важное, возможно, даже гораздо более ценное, чем я предполагала недавно. Эндер наблюдал за изменениями в моём лице и наконец-то произнёс: "В Сальвинии я прокололся. Надо было забрать Тамаро." И я не подумал о том, что ей может грозить беда после того, как объявил тебя своей женщиной. Потому что... Ещё одна пауза начала затягиваться, и я не выдержала. Потому что... Потому что в тот момент думал лишь о твоей безопасности, твоей ненависти к демонам и нашей сделке. Эти три вещи занимали все мои мысли. Что обычно на меня не похоже. Я умею просчитывать события на много шагов вперёд и не склонен к такой беспочвенности. Так что он ещё немного помолчал, воззрившись из-под лобья нечитаемым взглядом. Я виноват в том, что случилось с Тамарой. Поэтому ты ничего мне не должна. Я был неправ, когда требовал с тебя <кхм> разговор за тот случай. Аскольд замолчал, застыл с каменной маской на лице. И я взялась за чай, считая, что его откровение законченное. Но Эндер вдруг отвис и продолжил. По поводу сделки. Я думал об этом. Много раз. Я отставила чашку и уставилась на Аскольда. Кажется, слишком пристально. Эндер неветело усмехнулся. «Важная тема, да?» Я коротко кивнула. Скажу всё до конца, но и ты ответишь со всей откровенностью. Идёт. Я повторила жест. Я думаю, что сделка принесла мне больше, чем я рассчитывал. Он выдержал недолгую паузу, и я решила, что речь пойдёт о спасении Оскольда и его трека. Но снова ошибаюсь. Мне никогда не было так хорошо, как с тобой, Велена. Ни с одной женщиной, ни с братьями, ни с кем-то ещё. Каждый день вместе – настоящий подарок, и я научился ценить это. У меня слова застряли в горле. Сердце пропустило удар, как у глупенькой малолетки. Аскольд улыбнулся и добавил. Я думал о том, что после... Эм... Услуги, которую оказали мне вы с Марго, следует отпустить тебя. Раньше срока. Жизнь за жизнь». Я вернул тебе одну, а ты мне две. Я твой кредитор, а не наоборот. И?» Дыхание сперло. Почудились следующие слова Аскольда, самые важные. Я боялась услышать, что Эндер отказался от мысли отпустить меня. Ведь это означало бы, что я в нем ошиблась. Аскольд все такой же чурбан, черствый, как засохший ржаной хлеба, в которой ломаются даже ножи. Но я отпускаю, и я опасалась услышать тоже. Сама не понимая, почему. Я запуталась, совершенно и бесповоротно. Аскольд смотрел с прищуром. Следил за каждым жестом и взглядом. И вдруг быстро закончил. «Мне слишком хорошо с тобой, а демоны очень эгоистичны. Но я работаю над этим. Возможно, в один прекрасный день у меня хватит сил, чтобы отпустить тебя». Он замолчал, изучая моё лицо, так внимательно, как никогда прежде, и быстро спросил: "А теперь ты обещала, Велена. Ты так сильно хочешь, чтобы я освободил тебя от договора? Говори". Оскольтро расхохотался, выставил вперёд руки, предупреждая мой ответ и поправился: "Мы договорились, честный и прямой ответ за ту же услугу. Так что «Я не знаю», — вздохнула я. «Говорю как на духу. Я не знаю. Мне не по себе в этом мире. Здесь все так странно, жестоко и жестко. Нет полутонов, нет смягчающих обстоятельств. Но мне не так плохо рядом с тобой. Мне интересно с тобой общаться. И в последние дни мне это стало нравиться». «М-м-м». Казалось, Андерс смаковал каждое моё слово как деликатес. Это приятно услышать. Не думал, что наш прямой диалог принесёт столько хороших мгновений. Но меня понесло. У вас даже обычаи варварские. Вот, например, бракосочетание. Мужчина объявляет женщину своей. Прямо средневековье. А она просто вещь, то, что можно присвоить. Оскольд слегка наклонил голову и вздохнул. Ты слишком поверхностно на это смотришь. Да? Именно. Тогда поясни. Разве некоторые земляне не бьют своих жён? Не издеваются, не оскорбляют? Нет? Бывает, но это очень плохие мужчины. Не спорю. А мой отец уважал мать, прислушивался к ней и отдал за неё жизни. Правда, мама всё равно погибла. Он поморщился, словно получил удар в грудь. Немного помолчал и добавил: "Не обряды создают семьи, а отношения в парах". "Возможно", согласилась я. "Но видишь ли, я давно живу и знаю, что есть внутренние отношения в паре и есть видение общества. Ваше общество видит в женщине вещь. И здесь не поспоришь". Аскольд пожал плечами и нахмурился. «Тебе так важно, что думают другие?» «Если они сочтут меня вещью или чьей-то собственностью, однозначно». «Пх, а ты не думала, что женщина в нашем мире такая же ценность, как в вашем мире золото или платина?» «И на нее может претендовать не один мужчина, а несколько?» «Думала, когда вы дрались с Назаврием». Оскольд зарычал, нахмурился, отвернулся. Желваки прокатились по его скулам. Ну вот зачем я напомнила? Дура. Такой хороший, откровенный шёл разговор. Я подалась вперёд, коснулась рук Эндэра, и он тут же взял мою ладонь своими, сжал и погладил пальцами, поднял на меня взгляд. Велена. Мужчина в моём мире может быть спокоен, что никто не посягнёт на его женщину, только в одном случае. После подобного обряда. С этого момента любой, кто польстится на его жену, нарушитель, и мужчина вправе его убить. Если женщина не названа чьей-то, она свободная, и любой, кому она понравилась, имеет все шансы оспаривать право другого на обладание этой женщиной. Прямо до мастрой, вспылила я. У каждого мира свои недостатки и свои достоинства. Наверное, мы ещё немного помолчали, погуляли по саду, пока Аскольд показывала, представляла мне растения Эгоя. Настра цветы, из которых мы получаем нектар для сладостей. Латверс, Дентра, Газли, Амерта специи. Я слушала и понимала, что теперь ощущаю себя сосколь дома не только раскованно, но и спокойно. На редкость спокойно и комфортно. Вот уж в жизни бы не подумала, что испытаю нечто подобное рядом с демоном. В один прекрасный момент Асколь сверился со своим кольцом и произнёс: "Пойдём к дому? Асколь тоже подготовил машину. Поехали". Воодушевилась я. Эндер посмотрел в лицо, улыбнулся и хмыкнул. Я думала, что-то скажет, но он потянул меня за руку в сторону входа в замок. Именно возле него обычно и дежурил джип Воскольда. Хортон с охранниками уже ждали внутри. Мы со Скольдом разместились в салоне, и Эндер привычно поднял ширмы, словно упреждал мои желания. Я улыбнулась. Скольд поймал мой взгляд и уточнил: Я тебя понял. Да. Машина выстрелила в небо, и я опять решила помучить Эндаро вопросами. Ты сказал, что за остальными заедут твои машины. Да. Сколько их у тебя? Я видела только две. Много, точно не скажу. Наверное, штук 40 с лишним. Удивление на моём лице, наверное, отразилось так ярко, что Эндаро усмехнулся. Хочешь, подарю? А ты щедрый. Нет, мне хватит подарков. А сколько привычным движением подался вперед, сложив руки на коленях? Я ведь уже говорил, мне нравится делать тебе подарки. Это приятно. Хм, а если я тебе подарок сделаю? Уже? Какой? Поразилась я. Много? Больше, чем ожидал. Он поменял позу. Закинул ногу на ногу и выпрямился. Приехала, когда я в тебе нуждался. Это когда вы с Готриком умирали? Тогда во второй раз. А в первый, когда приехала в поместье. Я потрясённо заморгала. До да сегодня просто день от крови. Что нашло на этого демона? Мы заключили сделку, помнишь? Да. И если бы я не приехала, И я всё равно вылечил бы Марго. Я замолчала. Слова вдруг резко закончились, словно иссяк какой-то источник. Раз и ничего, только удивление. Я хотел стереть с своего лица это выражение, а из твоего сердца это ощущение безнадёжности, что ли. Ещё там в Сальвинии вдруг добавила Скольд. Но ведь мы приехали с Маргов вдвоём. «Как бы ты лечил ее, если бы я осталась дома? Я не отпустила бы дочку одну к незнакомому демону!» Аскольд сглотнул и мотнул головой. «Понимаю. Я прислал бы машину лично за ней. Только за ней!» Я откинулась на спинку сиденья и вгляделась в лицо Эндера. Какое-то просветленное, очень необычное. Я его таким еще не видела. Я тогда этого ещё не понимал, сейчас осознал. Так бы и сделал. Осколь ты выдержал недолгую паузу, наблюдая за сменой пейзажей за окнами. Затем повернулся ко мне и улыбнулся. Были ещё подарки. Ты сказала, я не такой демон, как мразь, что издевались над Наташей. Ты вступилась за меня и Готрика возле храма. Я такому и мечтать не мог. Ты оживила нас и подарила мне лучшие мгновения страсти. Эндер усмехнулся, снова поменял позу. Да ладно, у тебя было столько любовниц. Я уверена, попадались и более умелые, и пылкие, выносливые. Не понимаешь? Оскольц вскинул голову и вдруг совершил вчерашний манёвр. Сел на корточки рядом с моим креслом. В этой позе ты больше мне веришь? сообщил неожиданно Так вот я ещё никогда ничего подобного не испытывал ни с более горячими демоницами ни с более выносливыми ни с более опытными А ещё вчера ты полетела со мной и вот это сделала Он вдруг взял мою руку запустил в свои волосы и провёл Я причёску тебе растреплёл Я попыталась убрать ладони из затейливой косы, в которую сегодня были заплетены волосы Аскольда. Он усмехнулся. Стянул резинку с конца косы и распустил пряди. Таким я Эндэра прежде не видела. Его суровые черты смягчились. Длинные шелковистые волосы легли на мои колени. Теперь не растреплешь. Эндер вновь взял мои ладони и запустил в свои волосы, чуть наклонив голову. Я, как и вчера, принялась перебирать пряди, поглаживать, проводить пальцами по рогам, то гладким, а то ребристым на ощупь. Аскольд сложил руки у меня на коленях, и так мы провели всю оставшуюся часть дороги. Когда машина пошла на снижение, я убрала ладони. Эндер поднялся, сцепил волосы резинкой и произнес. «Красхи тут такие короткие поездки!» В следующий раз полетим в дальние города Земли и на самой маленькой скорости. «Да брось, ты обещал со мной танцевать», – улыбнулась я. Аскольд ответил улыбкой и опустил ширмы. Машина села на стоянке посреди Эдемского сада. Это место я видела только в сети. Хотя современные трёхмерные фотографии давали куда больше информации, нежели плоские прежние. Эдемский сад оправдывал своё название. Повсюду цвели фруктовые деревья и одновременно плодоносили. Добивались этого с помощью магии. Казалось, природа нарядилась с невестой в белую фату и не удержалась, украсила себя пёстрыми заколками плодов: аранжевых, красных, бордовых. Под ногами стелились ковровые дорожки травы. Желающие могли двигаться и по брусчатке. Несколько замков, возведенных при помощи магии, казались шедеврами архитектурной мысли. Ажурные балконы, изящные барельефы, белые купола, удивительно изысканные витражи. В центре одного из зданий рос и цвел танкорлей. Дерево из Дыргошта. Гигантское, с извилистым, но очень мощным стволом и такими же ветками. Покрытое резными листьями и лиловыми цветами, напоминающими орхидеи. Дерево словно врастало в камень постройки. Его ветки проходили насквозь и выстреливали из крыши. Я только рот раскрывала. А в райских кущах везде цветущие сакуры. Произнёс Оскольд, подавая мне руку. Оказывается, пока я глазела на дерево из машины, и ожидал, чтобы помочь мне ступить на грешную землю. Здесь так красиво, произнесла я. Её уже нравится. Демон принял мою руку, и я вышла наружу. Обнаружилось, что на стоянке ещё 3 джипа похожих на наш: тёмно-синий, густо-серый и чёрный. Остальные прибыли. Да, сегодня уж точно день открытий. Осколь смотрел с хитринкой и говорил с заговорщическим тоном. Определённо, он что-то задумал. И почти уверен, что мне понравится. Я больше не страшилась сюрпризов Эндэра. Кажется, он неплохо изучил меня. Возможные реакции и эмоции просчитывает достаточно точно. Что ж, сюрприз так сюрприз. Не успела я толком оглядеться, как на встречу бросилась толпа. Марго, Знаменский, Дени Климы, и... Наташа с Тамарой. А сколько ташёл, позволяя мне воссоединиться с близкими. Я заметила улыбку на его лице. Охранники высыпали из машины и рассредоточились. Дети бросились мне на шею. Я обняла их и, прикрыв глаза, несколько минут наслаждалась. Боже, как можно не скучать по ним, даже если не виделись несколько дней назад. Мама, здесь так красиво, просто потрясающе. вссторогалась Марго. Мама, ты в порядке? Мама, он не обижает тебя. Всерьёз интересовались сыновья. Такие красивые, статные в обычных футболках с джинсами. Я ожидала, что Аскольду не понравится вопросы ребят. Но он застыл неподалёку, скрестив руки на груди и молча наблюдал. Следующий я обняла Наташу. Она удивительно похорошела и посвежела. В глубоких карих глазах снова заиграли задорные огоньки. Щеки налились румянцам. Короткие светлые волосы стали заметно гуще. Худенькая, словно подросток, в джинсах с футболкой. Она выглядела такой живой и оптимистичной. У меня слёзы на глаза навернулись. Краям глаза я уловила, что Аскольд нахмурился и, заметив моё внимание, покачал головой. Подходить не стал, но произнёс достаточно громко: "Ну и чего плачешь? Лечение помогает, Наташа. Правда, лечиться придётся очень долго. Но чудо уже то, что эксперимент дал результаты". Эндэра поддержала Тамара, как всегда одетая вызывающе. короткий бородатый топик и чёрные узкие кожаные брюки. В этом наряде все её пышные формы буквально бросались в глаза. Женщина-вамп. Чёрные волосы чуть ниже плеч, боевой раскрас, шпильки, всё при ней. И вечный энтузиазм тоже. Велена, хватит уже накручивать себя. «Все же отлично. Ты чего опять драматизируешь?» Тамара оглянулась на остальных и попросила. «Давайте успокоим нашу мисс Драма». И в эту минуту Аскольд приблизился, подошел ко мне и рыхнул Тамаре. «Велено, человек тонкой душевной организации, а не мисс легкомыслея, как некоторые». Заметив мой взгляд, буквально просящий его остановиться, Эндер протянул руку Дэнни. Мы по-настоящему так и не познакомились. Меня зовут Осколь Тенберский. Это имя по рождению. Многие называют Осколь Дугойский. Это имя как правителя. Ты, наверное, Денис? Сын покосился на меня и всё-таки пожал руку Демёнову. Денис Мирешников, старший сын Велены Ибрагимовны. Осколь ты загнул бровь. Кажется, отчествами Демёны не пользовались. Следующее рукопожатие случилось между Эндером и Климом. «А теперь я отвечу вам, как мужчина мужчинам», — произнёс Аскольд так серьёзно, что я поразилась. «Я скорее себя обижу, чем вашу маму. Я так понимаю, ты старший мужчина в семье?» Вновь обратился Эндер к Дэнни. Тот кивнул. «Тогда позволь мне получить твоё разрешение ухаживать за Веленой». Я аж опешила. Тамара принялась улыбаться и подмигивать, несмотря на замечания, только что полученные от демона. Дэнни немного растерялся. Посмотрел на меня, пожал плечами и произнес. «У нас мама решает за себя. У нее и проси разрешения. Если ей это подходит, я ничего против не имею. Вишь бы маме было хорошо». «Слова хорошего сына». — одобрительно произнёс Аскольд. — Но если обидишь её, плевать мне, что ты там за правитель. И если считаешь себя мужчиной, в схватке магию использовать не станешь. Только силу на равных. Эндер слегка удивился, даже приподнял брови. Похоже, ему давненько никто не бросал вызов. — А ты смелый парень, — произнёс Аскольд. приблизился, так что стала очевидна разница в габаритах между ним и сыном. Дени при всём своём внушительном росте, почти 2 м, едва доставал Андреу до плеча. Меня сложно запугать, с вызовом ответил сын. И меня тоже. Я поддержу брата. Приблизился к нам Клим. Я даже залюбовалась. Мальчики мои. Аскольд похлопал Дэнни по плечу, и Клима тоже. «Вы молодцы, ребята. А если вашу маму кто и обидит, мы втроём порвём его на лоскуты и подарим родственникам». Дэнни и Клим удивлённо переглянулись. Кажется, о подобных расправах они не думали, но примирительно закивали. «Ой, простите, я уже бегу, бегу!» Нам на встречу неслась смертная женщина лет 35. Невысокая, с тёмным конским хвостом на макушке, она как нельзя лучше подходила под определение девушка-праздник. Розовое платье из струящейся материи облегало слегка поплывшую, но вполне аппетитную фигурку. Рукава валанотряпыхались после бега. Нежно-бежевые босоножки на невысоком каблучке гармонировали с нарядом. Матиаж в стиле выросшей принцессы подчёркивал образ. Я бы и не назвала эту женщину красивой, но она определённо привлекала к себе внимание. Вся наша большая компания обернулась на крики бежавшей. Ради бога, простите. Меня зовут Антонина Томина, можно просто Тоня. Я сейчас всё покажу вам и расскажу. Вы так быстро разбежались, что я не поняла куда. Обратилась она к Марго. Оглядела вновь присоединившихся и спросила у дочки: "Эм, а гости на свадьбе будут тебе и храз? Демоны тоже?" Её взгляд опять задержался на Оскольде. И я заметила, что женщине очень нравится увиденное. Она даже чуть опустила глаза кокетничая. Марго оглянулась на Эндэра. "Придёте?" Насколь бы ты развёл руками и обратился ко мне. Велена, ты чего молчишь? Я думала, тебя спрашивают. И тут он дер возхитил и расстроил распорядительницу ещё сильнее. Я думал, ты знаешь, меня волнует только твоё мнение. Скажешь, буду сейчас и прийти. Не хочешь, прямо скажи, никаких расшаркиваний не требуется. Аскольт, я вас приглашаю. Обратилась к Андерру Марго. Так что, Велена, уточнила Оскольд. Что ты хочешь? Приходи, тихо ответила я, потому что абсолютно все взгляды сошлись на моей скромной персоне. Это не потому, что я оплачиваю сад. Пытливый взгляд Оскольда впился в лицо. Нет. И не потому, что тебе неловко отказываться. Нет. Правда хочешь? Да. Эндер улыбнулся и ответил распорядительнице, по-прежнему не сводя с меня глаз. Да, я тоже приду на свадьбу. У вас есть какие-то особенные пожелания насчёт еды или чего-то ещё, музыки? уточнила женщина праздник. Это не моё торжество, это праздник Марго. Моё главное пожелание, чтобы невеста осталась довольна. "Иsd, всё так и случилось, ваши услуги оплачу вдвойне. <къем> я думал, что я оплачиваю свадьбу", удивился Знаменский. Аскольд добротливо посмотрел на жениха и пояснил: "Я очень мало общался с людьми и понятия не имею, что принято дарить вам на свадьбу. А презентовать онечто ненужное не хочется. Давайте в качестве подарка я оплачу все расходы". Марго посмотрела на меня, не зная, то ли возразить, а то ли поблагодарить. Знаменский тоже сосредоточился на моей персоне. Я растерялась, а Эндер вдруг взял меня за руку, погладил пальцы и произнёс: "Велена, доставьте мне это удовольствие, а?" "Какой мужчина", шипнула Тамара Наташа, так что все услышали. Эндер не отреагировал, словно ничего не заметил. Могу я подумать? Растерянно уточнила я у Аскольда. Нет. Я снова окинула взглядом присутствующих и понимая, что ждут лишь меня, выдохнула я. Хорошо. Вот и отлично, подытожил Аскольд. Я так понимаю, Антонина райские кущи тоже вы нам покажете. Да? Так вот, если невеста останется довольна вашей работой, оплоту двою. Женщина аж подскочила на месте. Добро пожаловать в один из самых красивых парков с искусственной погодой и на земле, сказала торжественно и жестом пригласила нас следовать за собой. Спустя 3 часа прогулок, дегустаций, осмотров возможных мест для регистрации, Под восторженные комментарии энергичной Антонины мы ознакомились с парком основательно. Под конец вышли на танцевальную площадку, вымощенную матовой белой плиткой. Антонина взмахнула рукой, и заиграла музыка. Скорее всего, где-то прятались манкорли, настроенные на воспроизведение нужных мелодий. Латина. Дочка оглянулась на меня и улыбнулась. Знаменский потянул её на танцпол и Оскольда взял меня под локоть. Велена, я не умею приглашать по-человечески. Составишь компанию? Ия кивнула. И мы понеслись в ритме танца. Двигал Сендер действительно потрясающе. А как вёл! Его женщины многое потеряли, не танцуя со своим мужчиной. Впрочем, похоже, это был его выбор. Я просто наслаждалась моментом. Выписывала ногами рисунок танца, взлетала в поддержках, приземлялась, ощущая сильные страхующие руки Эндэра, смеялась и подпевала. Вначале Аскольд выглядел очень серьёзным, а затем тоже начал улыбаться. "Кажется, я понял, как надо рассчитывать силу", шепнул он. "А теперь держись". И не успела я слово сказать, как мы очутились на крыше ближайшего здания. Просторная площадка открывала вид на весь сад, похожий теперь на розовый ковёр с пёстрыми узорами. Двери на крышу нигде я не заметила. Впрочем, зачем им андеррам двери? Аскольд продолжил танцевать, кружить меня высоко в небе. Мы будто птицы парили. Я снова смеялась и подхватывала песни, которые знала. У тебя очень красивый голос, произнёс Андер, почти как ты сама. Спустя некоторое время появилась Антонина и начала собирать всех для поездки в иврейские кущи. Аскольд так мгновенно переместил нас на стоянку, и мы несколько минут ждали остальных. Ты чудесно танцуешь, произнесла я, когда мы с Андером взлетели и оказались одни, укрытые за плотными ширмами. Кавалька до машин двинулась по небу подобно небольшому птичьему клину. Я всё делал правильно, уточнила Скольт, внимательно изучая моё лицо. Не поняла вопроса. Ты хрупкая и лёгкая, как пушинка. Я всегда правильно рассчитывал силу. Да, было здорово, он улыбнулся. Я старался, вознаградишь? Я вопросительно взглянула на Аскольда. Он поднялся, распустил волосы и пристроился возле меня на колене. Я поняла всё без слов. Теперь я понимаю того хвостатого в Тантале. За такую ласку всё можно отдать. А вот я всегда думала, что демонам нравятся только ласки в постели. Аскольд усмехнулся. Я тоже раньше так думала. Поход по хоть райским кущам дался мне уже немного сложнее, чем предыдущей. Моргов антонировала энергией. Наташа с Тамарой на полпути уже начали жаловаться, что устали, и Эндер отправил обеих в лечебницу. Наташа крепко обняла меня и шепнула, едва слышно, не так, как Тамара. Велена, он хороший. Тамара чмокнула меня в щёку, и женщины унеслись на синем джипе Эндера. Заметив, что я замедлила шаг, Аскольд вдруг поднял меня и усадил на свои плечи. «Удобно?» – уточнил, глядя снизу вверх. «Да», – протянула я, – «только неожиданно». «Ты обещала мне доверять». «Согласна». Так мы осмотрели второй сад, и в конце на стоянке Антонина спросила. «Ну что, какое место выбрали?» Марго сосредоточилась на мне, аскольк-то пустил меня на землю и придерживал под локоть. «Тебе решать, дочка», — ответила я искренне. «Тогда выбираем Эдемский сад», — произнесла Марго. «Хотите поужинать или по домам?» — уточнил Знаменский. Я пожала плечами. «Я так наелась на дегустациях, что, наверное, до завтра на еду даже смотреть не смогу». У меня ещё есть работа, отозвался Дения. Я как решите, произнёс Клим. Я оглянулась на Оскольда. Могу сказать словами твоего сына, как решишь. Мне нужен отдых, честно произнесла я. Конечно, тогда и же отдыхать, мамочка. Марго подскочила, обняла. Я прикрыла глаза и постаралась опять не плакать. Боже, когда она в последний раз вот так же фонтанировала энергией? Я уже и вспомнить не могла. Дочка отстранилась. Ну, мам, перестань, ты меня расстраиваешь. Искольда тоже. Я покосилась на Дем, она считая, что это слово для него не подходит. Искольд хмуро ответил. Согласен. Всё хорошо, значит, надо улыбаться. А ты опять плачешь. Я вытерла влагу с глаз и постаралась улыбнуться. Ну вот, совсем же другое дело. Марго опять обняла меня, чмокнула в щёку. Да, пока не забыла. Она посмотрела на меня, на Аскольда. Я хочу послезавтра выбрать букет невесты и цветы для украшения столов. Мам, поедешь? Ничего, с тобой мы вдвоём. Уточнила она у Эндэра. Тот усмехнулся, матнул головой. Твоя мама делает что хочет. Конечно, езжайте вдвоём. Я в цветах понимаю не больше, чем ребёнок в устройстве ядерной бомбы. Машину выделила. За тобой заехать к дому Велены. Обратился Эндер к Марго. Ага, поедем в торговый центр, где цветочные лавки. Ну, на Нельской улице. Хорошо. Во сколько Восколь подготовится? Мерго посмотрела на меня. В час подойдёт, все выспимся. Хорошо. Ну вот и договорились. Мерго снова чмокнула меня в щёку, и мы разошлись по машинам. Я откинулась на спинку сиденья и сомкнула веки. Внезапно спинка медленно опустилась, а кресло словно увеличилось в размерах. Я приоткрыла глаза. Аскольд что-то такое сделал, и теперь я лежала на диванчике, а Эндер сидел на корточках рядом. Я похлопала по дивану рядом с собой. Демон пристроился на краю. Укрыл меня пледом и сказал. «Спи. У тебя было много потрясений. Надо отдохнуть и расслабиться». Я посмотрела в глаза демону. «Спасибо. Обо мне давно так не заботились». Ты заботилась обо всех. Это неправильно. Они мои дети, друзья. Спи уже. Много разговариваешь и мало отдыхаешь. Я рядом. Проснулась я глубокой ночью в кровати в замке Оскольда. Осмотрела себя. Кто-то переодел меня в пижаму. Боже, как неловко. Неужели Эндер сам? Щеки загорелись, захотелось умереть от стыда. Но уже после первого приступа вспомнилось, что Аскольд и раньше видел меня голой в подвале. Значит, никакой разницы. Внезапно я заметила рядом движение. Боги. Аскольд застыл на месте и обернулся. "Я собирался уйти, чтобы не смущать тебя". И тут мне вспомнились те странные сны или не сны, когда я выныривала в дрёму и видела Эндэра совсем близко. Оскольд. Да. Голубые глаза сверкнули в полутьме. Ты приходил ко мне раньше, когда я спала? Грешен. После недолгой паузы ответил Эндер. Я не хотел пугать тебя. Ты не напугал, скорее смутил. Я такая помятая, распластанная по кровати. Наверное, то еще зрелище. Ничего лучше в жизни не видел. И часто ты приходил? Два раза. Долго сидел? Первый раз недолго. Второй почти всю ночь напролет. Хочешь лечь в моей комнате? М-м-м? Хочешь лечь в моей комнате? Только я не расположена сейчас. Я понял. Очень хочу. Можно? Вместо ответа я похлопала по кровати рядом с собой. Эндер устроился, поправил моё одеяло. Спи, я не помешаю.